Глава 5 В город мы отправились втроем. Мнео остался на хозяйстве. У меня и мысли не возникло тащить его с собой. Пусть плащ, шляпа и маска существенным образом снижали риск разоблачения, но игроки с прокачанным восприятием или соответствующими навыками вполне могли распознать в нем нежить. Кладбище располагалось на окраине, с трёх сторон его окружали неказистые домишки, а ворота выходили на заросший бурьяном пустырь. Дальше шло поле, и зеленела полоска деревьев. Если и лес, то определённо не дикая чаща. К небу там поднимались струйки дыма. Поначалу игроков на глаза почти не попадалось. Одни только компьютерные персонажи, которые торопились убраться с нашего пути. Затем начали встречаться выставленные у въездов в кварталы и просто на перекрестках караулы. Да и спешащие по своим делам игроки стали делом обычным. А еще на стенах тут и там выделялись граффити, где яркие и затейливые, где нарочито упрощенные и мрачные. Сто к одному. Так помечали свои территории местные банды. На эти улочки мы благоразумно не сворачивали. Маску я снял еще на кладбище и облачением особого внимания к себе не привлекал. Если уж на то пошло... Хватало на улицах и куда более вызывающе одетых игроков. При этом заинтересованные и оценивающие взгляды ловил на себе не раз и не два. Не столь уж и многочисленным было местное население, чтобы новичками совсем уж никто не интересовался. Любой новичок — это потенциальное усиление враждебного клана. Что есть, то есть. От этих мыслей мне резко стало не по себе. Захотелось развернуться и уйти на кладбище, но пустое. «Найдут и там. Жреческий статус надежной защиты от посягательств со стороны местных отморозков точно не станет. Пусть на погосте хоть десять раз нейтральная территория, один черт попробует надавить и продавить». «Что такое, котик?» — спросила Изабелла, уловив охватившие меня сомнения. Я только плечами передернул и зашагал дальше. Над городом возвышался холм, застроенный укрепленными особняками, На самой его вершине высилась мрачная громада замка и давшего название всему поселению. Выглядел тот по игровым меркам не слишком внушительно, но мне бы не хотелось принимать участие в его штурме. Стенд с подробной картой обнаружился на городской площади. На нем помимо лавок и магазинчиков оказались обозначены и все проживавшие на территории города наставники. Кайн отыскал резиденцию гильдии стихийных магов и поспешил распрощаться с нами. А вот меня ждало разочарование. Если в городке и обитали представители школы некромантии, то своё присутствие они не афишировали. Наверняка кто-то из моих коллег тут жил, но, как когда-то сказал Роман, «Некромантия — это закрытый клуб для избранных. Придётся попотеть, чтобы вычислить, под какими личинами скрываются маги смерти». «И что теперь?» — полюбопытствовала Изабелла. «Нет знакомых некромантов» уточнил я на всякий случай. Моя спутница покачала головой, и я с превеликим трудом удержался от разочарованного вздоха, а потом двинулся к ближайшей закусочной. Пусть по мере повышения уровня и физиологические потребности понемногу отходили на задний план, но вяленое мясо успело просто осточертеть, хотелось нормальной человеческой еды, или даже нечеловеческой, просто нормальной. В приглянувшемся мне заведении заправляли гномы, И в меню не оказалось каких-то особенных изысков. Все предлагаемые ими блюда были в первую очередь сытными, но после моей диеты на ура пошла даже эта немудрёная снеть. «Кто такой этот Каин?» — спросила вдруг Изабелла, которая ограничилась фирменным травяным настоем. «Эльф? Я не об этом. Он мак крови». Изабелла как-то совсем уж знакома растянула губы в злобном оскале и прошипела. «Не беси меня, котик. Он посвящён в наши дела?» А похоже на то? Лисичка-сестричка. Чёрные глаза недобро заблестели но Изабелла сдержалась и вновь повторила свой вопрос. Кто он? Просто игрок. Беспечно пожал я плечами и отодвинул от себя опустевшую миску. Провернули с ним несколько дел, об остальном он не в курсе. Уверен? Вполне. И как ты собираешься? Никак, перебил я Изабеллу, хлопнув ладонью по столу. Сейчас вернёмся на кладбище и оценим способности Нео. «Тогда и решим, что предпримем дальше. С тебя подходы к этому принцу, как его?» к Зейбу». «Вот-вот». Но сразу на кладбище я возвращаться не стал. Раз уж не удалось отыскать наставников-некромантов, решил заглянуть в гильдию воинов и посмотреть, что смогут мне предложить тамошние инструкторы. Неспроста же поводырям мертвых открыли доступ к трем нижним рангам воинских умений. Вдруг что полезно изучить получится. На визит в гильдию воинов пришлось потратить два часа времени. 30 золотых марок и 3 свободных пункта навыков. Поначалу я не планировал столь существенных вложений в повышение уровня своего владения двуручным мечом, но инструктор оказался продавцом не из последних и убедил открыть доступ к продвинутым атакам, финтам и блокам. Ничего особенного умения низшего 10-го ранга сами по себе дать не могли». Но по мере овладевания ими, Фламберг превращался из железной палки в полноценное орудие смертоубийства. Пока я рубил закованных в латы деревянных болванов, Изабелла откровенно скучала, а уже на улице спросила, «И зачем махать мечом некроманту?» Я промолчал, снял с головы шляпу и зашагал прочь, обмахивая лицо ее полями. На глаза попалась алхимическая лавка. Заглянул туда и прикупил три порции эликсира небесного восстановления. Каждый из фиалов обошелся в 10 золотых марок. Мог бы купить и больше, благо стеснения в деньгах пока что не испытывал, просто не увидел в этом особого смысла. Начнешь эту гадость активно употреблять, мигом какой-нибудь побочный эффект схлопочешь. А для рывка, чтобы свои магические способности подстегнуть, нынешних запасов вполне хватало. На выходе из лавки меня уже ждали. Только вышел, и тут же рядом оказался дородный жрец. Он скрестил на груди мясистые руки и прогудел. «Мне казалось, мы договорились, коллега». «По поводу чего?» — уточнил я, не без труда подавив внутреннюю дрожь. Пузан не выглядел опасным, и вместе с тем он ощутимо давил своей мощью. «Еще раз высунешь нос со своего кладбища, не поздоровится». Угроза пустым сотрясением воздуха отнюдь не была. Клирика сопровождала пара звероподобного вида подручных столь же внушительных габаритов, как и он сам. Разве что лица их не тронули ни интеллект, ни свойственная монахам благостность. Они выступили из-за жреца, и мне окончательно расхотелось с ним припираться. «Уже ухожу», — заявил я, развернулся и зашагал по улице. Громилы потопали следом, так и сопровождали до самого кладбища. Один потом и вовсе остался караулить ворота, и стало ясно, что мои проблемы только начинаются. Как видно, оставлять без последствий появления конкурента пузатый жрец не собирался. Хреново. Изабеллу всю дорогу так и распирала от совершенно неуместного веселья. А уже на кладбище она не сдержалась и выдала «Ай-яй-яй, отдавили котику лапку». Я это замечание проигнорировал и отправился на поиски горбуна. Тот трудился в поте лица, выкапывая очередную могилку. «Как дела?» — поинтересовался я. «Еще три тела привезли» повестил меня могильщик. «В срок уложишься?» «Ухожусь», — уверенно ответил Игорь. «Что насчет премии, хозяин?» «Алтарник выдаст», — сказал я и не стал больше отвлекать горбуна. Двинулся к покойницкой. В подвал к телам спускаться не пришлось. Нео обнаружился наверху. Он стоял у двери в стороне от заглядывавших внутрь солнечных лучей. «Все хорошо?» — спросил я у него. Нео кивнул молча и бесстрастно. Я тяжко вздохнул и решил не откладывать в долгий ящик проверку его хакерских способностей. Ответь мне на один вопрос, Нео. Ты можешь определить точку входа в сеть пользователя? Да или нет? Наш мертвый цифровой компаньон неуверенно пожал плечами и уточнил. — При условии прямого визуального контакта. — Да. — Я могу попытаться. Ответ прозвучал как-то совсем уж неуверенно, и я указал на Изабеллу. «Так попытайся прямо сейчас. Вот на ней!» «Нет!» — пронзительно взвизгнула Изабелла. «Нет, Нео! Даже не думай!» «А что такое?» — удивился я столь бурной реакции на своё предложение. Ассасин набрала в грудь побольше воздуха, что заметно прибавило привлекательности её фигуре, потом медленно выдохнула. «Ты совсем ненормальный котик. А если что-то пойдёт не так? А если меня вышибет из сети? Ты об этом подумал?» «Невелика потеря!» «Да ты...» «Всё!» — оборвал я Изабеллу, выставив перед собой открытую ладонь. «Нео, попробуй на мне». Я, правда, и сам не знал конкретного адреса, по которому пребывало моё физическое тело, но сейчас это не имело особого значения. «Нео или справится, или нет». В висках заломило, в ушах зашумело, а перед глазами замелькали искры, но тут же неприятные ощущения стихли, словно и не было ничего. «Ну?» — поторопил я с ответом «Нео». Определил? Спросил и сразу понял. Нет, ничего не вышло. Очень уж смущенный вид приняло лицо нашего цифрового друга. «Нет», — сипло выдохнул Нео. «Простите, я держон Мне словно за ворот кубик льда запихнули. Ощущение это было примерским Но на крик и ругань я не сорвался, лишь спросил. «В чем проблема?» «Нет нужных допусков». И не хватает выделенных ресурсов, чтобы самостоятельно создать новые связи. После смерти это тело было отрезано от сети. Я уже говорил. Изабелла склонила голову на бок. То есть ничего не выйдет? Ты ничего не можешь сделать? Не совсем так, тетя Белла. Я постепенно врастаю в эту реальность и генерирую новые связи. Подожди, встрепенулся я. Ты ведь завязан на меня. Я тебя создал. Мы должны быть связаны. — Все так. Новая структура верхнего уровня, и вы живой, — пояснил Нео и указал на Горбуна. — Вот смотрите. Он щелкнул пальцами, и могильщик неподвижно замер. Тут же отмер и продолжил работу, словно ничего не произошло. — Я не стал замораживать его надолго, чтобы это не сочли системной ошибкой, но не составило труда получить доступ к его коду. Мы оба входим в одну локальную структуру. Церковь культа мертвых, догадался я. Вхождение в одну структуру создает связи. Более высокий статус в иерархии позволяет мне не только получать доступ к персональным данным, но и вносить в них изменения. Это компьютерный персонаж, выдала Изабелла с нескрываемым разочарованием. Просто бот. Нео понурился и сипло вздохнул. «С пользователями все сложнее, но обойти защиту вполне реально. Пока что я ничего не смогу сделать живым, а вот получить доступ к данным покойников существенно проще. Для меня это реально уже сейчас. Я смогу сгенерировать нужные связи. Смогу». Сложилось впечатление, что в первую очередь Нео пытается убедить самого себя, но заострять на этом внимание не стал, криво усмехнулся совсем по другой причине. Но ну, теперь мы знаем, что следует делать. Прикончим этого Зейба». «И думать забудь», — резко бросила Изабелла. «Он воин пятьдесят седьмого уровня и чемпион Арншторна в своей категории. Да хоть сотого. Убить можно любого. Охранники ему подстать». Я пожал плечами. «Что ж, тогда выбор у нас небольшой. Либо мы ждем, пока он погибнет и прибудет к нам для захоронения, либо пытаемся посредованно приложить к этому руку». «Должны же быть у него враги. В его Аллоде собственное семейное кладбище». «И тело должно быть свежим. Через пятнадцать минут оно превратится в цифровой мусор, обнулятся все связи и закроются допуски. Четверть часа, и даже свитки воскрешения перестают действовать». Я закатил глаза и шумно выдохнул воздух через судорожно стиснутые зубы. «Ладно, ладно». «Либо провоцируем резню и пытаемся получить доступ к свежеубиенному принцу, либо...» — и оценивающий посмотрел на Нео. «Тебе придётся прокачаться и нарастить новые информационные связи». Изабелла прищурилась. «Это вообще реально?» «Даже не сомневайся», — усмехнулся я. «Но ты-то чего переживаешь? Тебя никто не держит». Изабелла выругалась, выскочила на улицу и зашагала прочь, порывисто и нервно. Нео хотел было кинуться следом, но только ступил в полосу солнечного света и сразу подался обратно. «Ну, дядя Джон, ну зачем бы так?» Расстроенно просипел он. «Никуда она не денется», — махнул я рукой. «Ей от нас точно что-то надо. Вернется». «А если нет?» — чуть ли не простонал мой мертвый, но при этом какой-то слишком уж впечатлительный компаньон. «Справимся и сами». «И да, справимся». Я видел как минимум два вполне реальных варианта повысить уровень доступа НЛ. Можно было либо тянуть его вслед за собой по церковной линии, либо проапгрейдить с помощью сердца вампира. В первом случае требовалось привлечь 5 прихожан, во втором – улучшить на 2% собственное хирургическое мастерство. А в идеале имело смысл не складывать все яйца в одну корзину и продвигаться в обоих направлениях одновременно. «Жди здесь». Сказал я Янео, будто в этом имелась хоть какая-то нужда, и двинулся ко все так же размеренно работавшему лопатой горбуну. Тот при моем приближении выпрямился, насколько смог и спросил. что случилось, хозяин? Сможешь найти людей для ремонта кровли, часовни и сарая?» Из системных сообщений следовало, что на текущий момент часовня подходила нашим целям лишь на 76%, а три четверти были обозначены нижней границей такого соответствия. «При дальнейшем разрушении здания мы рисковали остаться без церкви вовсе. Больше всего на функционале часовни сказывалась прохудившаяся крыша, и её и решил подлатать». «Договорюсь», — пообещал могильщик. «Кто платит? Алтарник?» «Нет, отправь их ко мне». Я заметил прошедшего в ворота каина и помахал ему рукой. Эльф заметил меня, обогнул кусты и свежей могилки, подошёл. «Договорился с экзорцистом. На днях зайдёт и осмотрит Авеля». «Тогда и даст прогноз». «Ну, хоть так», — вздохнул я, оценивающе взглянул на мага крови и спросил. «Ты не занят ведь сейчас, нет?» «Ну и отлично. Начинай отрабатывать проживание». «А... О!» — выдал Каин и уточнил. «Это как?» «Мне нужен рабочий материал. Сходи в лес за дичью, подойдёт любой средний или крупный хищник. А люди и прочие гуманоиды... Только если будешь уверен, что не наследишь. Возьми у горбуна телегу, и вот ещё что». «Изабеллу тоже с собой забирай». Каин кивнул и спросил с хитроватым прищуром. «Твоя подружка? Просто знакомая по прошлой жизни», — покачал ей головой. «В смысле, в башнях власти сто лет назад познакомились». а, -а, -а, -а понимающий протянул эльф. она в курсе, что мы на охоту идем?» «Сошлись на меня». Устраивать полноценный инструктаж я не стал, набрал в матерчатый мешочек могильной земли и вернулся обратно к Нео. «Не против прогуляться по здешним подземельям?» — спросил я у него. рыжебородый мертвец бесстрастно пожал плечами. «Как скажете, дядя Джон, но там нет ничего интересного. Я проверял». Не верить на его причин не было, да только игровая механика могла просто не принять его в расчет и не запустить соответствующий сценарий Поэтому отказываться от намерения спуститься в катакомбы я не стал. Впрочем, не стал с этим и торопиться». Для начала обновил наложенную на Фламберг дрожь земли и зачаровал могильную землю наждаком, а потом битый час возился с самой обычной пылью, пытаясь совместить ее с заклинанием белого пламени. Успеха удалось добиться, лишь когда уже собирался плюнуть на все и отправиться на обход своих новых владений. Вот тогда-то и вывалилось системное меню. Объемный взрыв, огненный вихрь. В первом случае взрывалась распыленная в воздухе пыльная взвесь, во втором пыльный смерч вспыхивал и жег все на своем пути. Первый вариант казался предпочтительней, но лишь до тех пор, пока не залез в его параметры. Все портила зона поражения. Диаметр вспышки лишь немногим превосходил полтора метра. Огненный смерч был сопоставимых размеров, но при правильном использовании мог зацепить куда больше целей. На нем остановился. Пришлось, правда, поломать голову над доработкой базовой схемы, но справился. Дунул, растер и сработало. Вихрь белого огня. Комбинированное заклинание девятого ранга. Базовые заклинания. Могильный прах и белое пламя. Штраф от уровня ритуалистики 38%. Время действия 10 секунд. Скорость 1 метр в секунду. Урон 16 в секунду. Штраф к восприятию 10. Затраты энергии 66%. Теоретически за все время своего существования заклинание было способно вынести 160 единиц здоровья, но именно что теоретически. И цель могла выскочить из огненного смерча, и сам тот не стоял на месте. Но вот для зачистки узких коридоров чары вполне себе годились, а уж если получится зажать кого-нибудь в тупике, так и вообще. Могильный прах раскалился и обжигал руки даже через кожаные перчатки, замучился его в мешочек пересыпать. «Ладно, хоть еще догадался маску чумного доктора перед ритуалом надеть. А то бы точно пыли наглотался, потом бы еще и на зубах скрипело». Нео, который с интересом следил за моими манипуляциями, так и вовсе перестал имитировать дыхание. Замер абсолютно недвижим. «Я так не могу», — сказал он, когда я покончил с приготовлениями, не пожаловался, просто констатировал факт. «Зато тебе доступна жреческая магия». Нео кивнул и уточнил. «А куда поехала тетя Белла с этим... остроухим?» Его отношение к Каину переменилось с нейтрального на неприязненное без всяких на то оснований. Но чужая душа потемки, а цифровая так и вовсе. Кто знает, какие триггеры сработали у этого самообучающегося куска программного кода. «Я не стал ничего спрашивать», — рассказал о поручении и двинулся к лестнице. Мы спустились в покойницкую, мёртвых тел в которой заметно убавилось, и вырубленным в скальной породе проходом перебрались в небольшую клетушку. Там в углу зиял тёмный провал винтовой лестницы. Верхний ярус катакомб показался совсем небольшим и состоял всего из трёх залов с саркофагами. Некоторые стенные ниши оказались разорены, на полу валялись выбитые камни, белели в темноте черепа и кости, а так никого и ничего». «Нужно тут прибраться», — сказал я непроизвольно. Задумался об этом и понял. «Действительно нужно. В конце концов, это моё кладбище». Нео, если и удивился такому заявлению, то никак этого не выдал и начал выбирать из камней кости, позвонки и черепа, возвращал их обратно в ниши. Я взял на себя роль каменщика и стал закладывать взломанные ниши. «Пришлось повозиться». Зато к спуску на следующий уровень подошли с чувством выполненного долга. Я так уж точно. На этот раз вниз уходила нормальная лестница, не слишком крутая и широкая, да и сам второй ярус оказался существенно обширнее верхнего. И при этом отличался от него исключительно размерами. В остальном же всё то же самое. Саркофаги и замурованные в стены останки. Хватало и разорённых гробниц. А вот дальше никаких лестниц уже не вело. «Я же говорил, дядя Джон!» — просипел Нео, и на этот раз в глухом голосе прорезалось какое-то совсем уж детское самодовольство. Полностью мёртвое тело задавить эмоции оказалось неспособно. Рука само собой дёрнулась отвесить подзатыльник но я удержался и лишь сказал. «Давай приберёмся и тут». но ну, мы и прибрались. Кости к костям, прах к праху. Время от времени Нео пользовался своими жреческими навыками, придавая должный вид мумифицированным останкам, выкинутым разорителями гробницы саркофагов. Я же больше возвращал на место сдвинутые и скинутые на пол каменные крышки. Это и заставило обратить внимание на нетронутую грабителями усыпальницу. Вокруг той не валялось ни каменных обломков, ни костей или фрагментов тел, не виднелось даже сколов, и дело было определенно не в хитрой магической защите. Сколько не приглядывался. Чар различить не сумел. Да и хлопком по нетронутой каменной плите никаких ловушек в действие не привел. Странно. Очень странно. Такое впечатление, этот саркофаг здесь совсем недавно. Даже запылиться не успел. Тут Нео закончил возиться с последним телом, и за приведение в должный вид катакомб мне капнуло 300 очков опыта. Такое впечатление не только мне. Очень уж озадаченно склонил на бок голову Нео. «Уровень повысил», — уточнил я. «А, нет, дядя джон еще немного осталось». «Это поможет врасти в игру?» «Организационно-социальные связи важнее», — ответил Нео и указал на лестницу. «Мы идем». Но я торопиться с этим не стал. Положил ладони на странную гробницу, закрыл глаза, прислушался. Не услышал ничего, скорее ощутил. Ощутил отголоски негативной энергии смерти. «Чувствуешь, Нео?» — уточнил я у компаньона. Тот покачал головой. «Нет, дядя Джон, ничего необычного». Я разочарованно выругался и навалился на каменную плиту. Пусть осквернение гробницы могло выйти боком, все же решил рискнуть. Бестолку. Надгробие даже не шелохнулось, как не шелохнулся и сам саркофаг, когда мы с Нео попытались сдвинуть его сначала в одну сторону, затем в другую. И просунуть кончик скальпеля в щель тоже не удалось, словно усыпальница была вырублена из цельного куска гранита. Грубая сила оказалась бессильна. Тогда решил пошевелить мозгами. Увы, игровой интеллект тоже решение не подсказал, как не помогло обнаружить зацепок и более-менее поднятое восприятие. Просто саркофаг. Просто кусок камня. Я бы плюнул на всё и ушёл. До да покоя не давали уловленные эманации энергии смерти. Если тут подземелье, сгенерированное специально для некроманта, нужно кровь износу туда попасть. Чем сильнее сделаюсь я, тем проще будет организовать прокачку Нео. Время-то идёт. И пусть теперь он вполне автономен, но у меня оплата сдельная, а не почасовая. Чем раньше дело сделаю, тем быстрее свои плюшки от государства получу. Да и два месяца, срок не такой уж великий. Моргнуть не успеешь, как пролетит. И я решил не сдаваться. Обошел подозрительный саркофаг со всех сторон. Внимательно его оглядел, затем принялся изучать, так скажем, элементы окружающего декора. Вмурованные в стены черепа, держатели факелов, каменные плиты, пола. Взгляд ни на чем подозрительном не зацепился. Тогда путем логических рассуждений решил сосредоточиться на слишком уж чистых и незапыленных предметах. «Нет». Гейм-дизайнеры вполне могли интегрировать в обстановку подземелья ключевые элементы, ничем не отличающиеся от соседних. Но на саркофаге пыли не было и... И не было брызг смолы под одним из факелов. Не успел он пол закапать. А почему? Неужели только одновременно с моим приходом тут появился? Я на пробу потянул держатель факела на себя, и тот легко поддался, пошел вниз, скрижетнул скрытым механизмом. Гробница рывком сместилась, открыв щель в ладонь шириной, из которой повеяло затхлостью и смертью. Иначе этот запах обозначить не получилось. «Дядя Джон!» — окликнул меня нел «Вижу!» — отозвался я. На пару мы навалились на саркофаг и сдвинули его, открыв узенькую лестницу на следующий ярус. Я настороженно глянул вниз, потом снял маску и потянул носом воздух. Пахло мертвечиной и свежей кровью. «С чего бы это?» «Держись за мной», — предупредил я Нео, вернул на лицо маску и на пробу перенёс вес на верхнюю ступень. Та даже не шелохнулась. Тогда я вытянул из-за спины фламберг и продолжил спуск, чтобы очень скоро очутиться в узком проходе с не слишком высоким потолком. Темно в нём не было. В дальнем конце мерцал призрачный свет. Белое пламя — мёртвый огонь смерти. Там обретался кто-то из моих коллег, А в памяти еще были свежи воспоминания о лавредном Личи, который своим требованием выбрать меньшее из зол едва не превратил в фарш мои мозги. Не хочу сказать, будто некромант некроманту волк, но пока что все представители этой специализации, если и не были откровенно чокнутыми, то эгоцентриками и манипуляторами являлись совершенно точно. И кто знает, какого уровня обитающий в этом подземелье бот, Если катакомбы не сгенерированы специально под меня, придется либо договариваться, либо убегать, чего, откровенно говоря, не хотелось. Не очень здорово быть хранителем кладбища при наличии на подотчетной территории независимой нежити. Я немного даже пожалел, что сунулся вниз. Только пустое. Проблема не рассосется сама собой, если просто закрыть на нее глаза. Рано или поздно обитатель подземелья выберется наверх, так пусть уж лучше встреча пройдет на моих условиях но ну, почти на моих. Пока в голове вертелись варианты возможного развития событий, я не стоял на месте, а осторожно продвигался к источнику света. Никуда не торопился, но и не медлил, шел себе и шел, заодно высматривал ловушки, потом перестал. Да и пытаться скрыть свое приближение больше не пытался, поскольку под сапогами начали хрустеть кости, преимущественно крысиные, А вот дальше, в круглом зале с каменным троном, пол оказался завален костями человеческими. Белыми-белыми, словно бы даже отполированными, или не словно, а именно что, отполированными. На эту мысль натолкнул открывшийся вид. На троне посреди чертогов восседал скелет в истлевших одеяниях, из украшенных золотым шитьем и простой железной короне с острейшими на вид зубцами. На коленях лежал резной посох, в пустых глазницах черепа билось белое пламя. Еще даже более белое, нежели язычки многочисленных лампад. Хозяин подземелья сидел неподвижно, а вот примастившийся у подножия трона скелет усиленно наводил блеск, надраивая чем-то вроде куска пемзы, скрепленные лишь игровой магией лучевые кости левой руки. От одного этого звука по спине побежали мурашки, Но куда больше омерзения вызвал третий. Нет, не скелет. Пока еще не скелет. Этот достаточно свежий покойник невозмутимо и методично срезал с себя куски плоти обыкновенным сапожным ножом. Ошметки с мерзкими шлепками падали на пол прямо в лужу черной крови, и тупая тварь не обращала на это никакого внимания. Да из чего бы? Владелец тела отправился в лучший из миров — Теперь тем управляла воля некроманта. Ой-ой-ой, вот же угораздил изобрести в логово собирателя костей. Но отступать было поздно. Меня заметили. Огоньки в глазницах восседавшего на троне скелета мигнули, словно тот прищурился, а затем под лёгкий треск позвонков череп медленно повернулся в нашу сторону. «Одарённый!» — прошелестел в голове бесстрастный голос. Отголоски твоей силы пробудили меня от долгого сна. Побеспокоили или вырвались с плана смерти — это как посмотреть. Вижу, ты выбрал иной путь. И вот тут скелет замер, словно подвис управлявший им программный модуль, лишь продолжила подрагивать нижняя челюсть. — Живой, — послышалось миг спустя. — Отступник. И тут меня подвели рефлексы. «Рефлексы не игрового, но реального тела. В жизни всё предельно просто. Если в тебя бросили чем-то потенциально опасным или даже просто неприятным, инстинкт заставит уклониться, как минимум попытаться сделать это. Только попробуй уклонись, когда ловкости жалкие 5 единиц. Вот и мои потуги увернуться от черепа успехом не увенчались». А сотворить магический доспех не успел, слишком уж неожиданно и стремительно начали развиваться события. Костяное тродье у подножья трона вдруг перестала полировать предплечье. Ухватило одну из лежавших поблизости черепушек и запустила ей в меня. Ну а я зевнул. И грохнуло. Череп взорвался. Часть осколков пробила и плащ, и кольчугу. А взрыв не только оглушил, но и отшвырнул к стене и со всего маху впечатал в каменную кладку. На ногах я не устоял и повалился на пол, а усеивавший его ковер костей дрогнул, вздыбился и навалился сверху неподъемным пологом, не позволяя пошевелить ни рукой, ни ногой. Кое-как я приподнял голову и увидел, что собиратель костей все так же восседает на своем троне, а белое пламя в глазницах пульсирует будто в такт биению отсутствующего сердца, но вот его марионетки уже бегут ко мне со всех ног. Скелет размахивал ржавым молотом, а за собой ленты кишок тварь так и продолжала стискивать в руке нож. Они вполне могли прикончить обездвиженную жертву даже без вмешательства хозяина подземелья, тем более что взрывом мне снесло чуть ли не половину здоровья. В голове продолжало мерзко звенеть, а перед глазами всё плыло, и всё же я вперил взгляд в скелет с молотом. Ударил в него мысленным приказом, попытался оборвать нити чужой воли, уловил сопротивление, словно бы растянутых до предела резиновых жгутов, и превозмог их. «Подчинение мёртвых. Коэффициент противодействия 1,5. Проверка воли успешна. Задействовано 36 единиц воли из 56. Скелет молотобоец взят под контроль». Мой показатель воли оказался выше, чем у собирателя костей, и я владел его марионеткой, но только лишь одной — Повторить этот трюк не стал и пытаться, просто побоялся упустить контроль над скелетом. Вместо этого заставил того ускориться и размахнуться молотом, а потом боёк с чавкающим звуком врезался с затылок омерзительного отродья и размозжил тому голову. Изуродованное тело повалилось ничком и сразу развалился и подконтрольный мне скелет. Его лишил подпитки бывший хозяин. И одновременно ковер из рёбер, суставов и костей зашевелился, начав принимать облик чудовищной химеры. И тут в игру вступил откинутый взрывом в коридор Нео. Он подступил и со всего маху шибанул Моргенштерном по удерживавшим меня костям. Вновь жахнуло, хоть и не так громко, как при взрыве черепа. Взметнулось облако серой пыли. Упругий толчок ударной волны отшвырнул в сторону. Освободил. Я переборол головокружение и поднялся сначала на одно колено, затем ухватил рукоять выроненного фламберга и выпрямился. Едва ли не синхронно вздыбилась костяная сороконожка, разом взметнулась под потолок, нависла, готовая ринуться в атаку, погрести под собой и разорвать. Дрожь земли. Я со всего маху уткнул фламбергом в пол под ногами и одновременно активировал вложенные в оружие чары. Остреё ушло в каменные плиты едва не на ладонь, те взбрыкнули, и костяная химера развалилась, превратилась в бесформенную кучу. Но не вся. Задняя её часть оказалась за пределами действия чар. Да только я не собирался терять время попусту. Спешно шагнул вперёд, безжалостно круша подошвами неожиданно хрупкие черепа и рёбра, замахнулся и от души врезал по остаткам чудища мечом. Костолом. Волнистый клинок прошел через переплетение костей, не встретив ни малейшего сопротивления. А потом те, рассеченные и переломанные, обратились в серую пыль, которая тут же колыхнулась и заклубилась непроницаемым облаком. Оно пришло в движение и закрутилось смертоносным вихрем. В мгновение ока ободрало плоть с костяка отродия с размозженной головой, а потом и размололо его, вобрало в себя. «Прикрываю!» Сипло выдохнул Нео, и между мной и серым вихрем возникла мерцающая пелена. «Щит веры». Смерч беспрестанно расширялся и одновременно терял свою плотность, но, соприкоснувшись с силовым пологом Нео, достаточно уверенно начал его проминать. Долго выстоять под таким напором защита не могла, нужно было срочно отступать в коридор, но меня не оставляло ощущение, что это станет большой и наверняка фатальной ошибкой. Сомневаться и колебаться было некогда, и я решил рискнуть и крикнул «Вперёд!». Ничего объяснять не пришлось. Нео напрягся и толкнул щит от себя. На миг в смерче мелькнула прореха, но лишь на миг я только чудом успел проскочить в неё. Вновь обрёдший целостность костяной вихрь едва не разорвал надвое, а внутри тишина. Было даже слышно, как скребут по каменным плитам пола острые пылинки. Передо мной трон. На троне... Собиратель костей. Я не забыл слов Романа о том, что настоящий некромант — это не боец. Он никогда не рвется в гущу схватки, за него сражаются мертвые рабы, и потому вскинул фламберг и ринулся в атаку. Я ринулся в атаку, а смертоносный вихрь бросился в погоню за мной. Воронка смерча начала стремительно сужаться, намереваясь перемолоть меня в пыли прах, но было уже поздно. В один миг я взбежал по высоким ступеням к трону и со всего маху рубанул некромантов ламбергом. «Костолом!» Волнистый клинок раскрошил хребет собирателя костей и снес ему череп. Тот упал на пол и покатился в одну сторону. Железный обруч короны отлетел в другую, и все бы ничего, да только белое пламя в глазницах не погасло. Лишь мигнуло и разгорелось вновь, а смерч так и вовсе не замедлил своего вращения». Я спрыгнул с постамента и впечатал подошву сапога в мерзко скалившуюся черепушку, а для верности усилил удар магией. «Толчок!» Вместилище духа собирателя костей разлетелось пылью, и смерч, наконец, распался, заклубился мерзкой серой взвесью. Но та не развеялась и не осела, а сгустилась и обросла сотней полупрозрачных рук, нацеленных, ну кто бы мог подумать, на меня». И я ошибанул белым пламенем, вот только взвесь успела достаточно уплотниться и не взорвалась, сгусток белого огня просто погас, не сумев прожечь в облаке сколь бы то ни было значительного отверстия. И уж точно моя атака не нанесла урона духу мерзкой нежити. Руки тянулись со всех сторон, бежать было некуда, и я в отчаянии накинул на себя каменную кожу, разом повысив уровень брони на десять единиц. Разом. Да только очень ненадолго. И все же защитные чары помогли выдержать первый натиск. Сотканные из пыли пальцы соскользнули, не сумели разорвать мою плоть. Помогла и маска, не позволила забить глаза, рот и ноздри. Нео вдруг перестал оттягивать на себя энергию, но не погиб. Просто догадался восстановиться за счет ежедневной молитвы. Тогда я и вспомнил об его вновь обретенных способностях. «Экзорцизм!» Мысленно запил я, безуспешно пытаясь продраться через полевое облако, которое цеплялось за меня бесчетными руками, дергало и рвало. Инео не подвел. Его очищающее заклинание пронзило помещение сверхъестественным разрядом. Враждебная воля в раз перестала контролировать костяную взвесь и удерживать ее в воздухе. Та усеяла пол толстым серым ковром. «Тут бы мне и вздохнуть с облегчением!» Да только оповещение о гибели собирателя костей так и не выскочило. «Он ещё здесь!» — сипло выдохнул Нео. «Дядя Джон, дух слишком силён! Мне его не изгнать!» И вновь серый прах пришёл в движение. Начал понемногу-понемногу вздыматься в воздух, но не уверенно, как поднимается после нокаута пропустивший прямой в голову боксёр. «К лестнице!» Рявкнул я и ринулся к выходу из зала, а пыль попыталась задержать и удержать, бежал по ней, словно по коленам в воде. И все же мне удалось вырваться из ее объятий. Я помчался по коридору, оглянулся и обнаружил, что большая часть праха уже поднялась с пола, лишь рассеянное облако пока еще не успело сформироваться во что-то конкретное. И тогда я зашвырнул в эту пыль сгусток белого огня. Шансы на успех были не столь уж высоки, и все же игровая механика расценила концентрацию праха, достаточной для воспламенения, и хлопнула так, что резкий толчок в спину зашвырнул меня прямиком к лестнице и едва не переломал а ее ступени ноги. Возможно, даже что-то и сломал, очень уж сильно просел уровень здоровья. Но неважно, я выжил, а наш оппонент... Да нет, не умер. И без того уже был мертв, просто отправился в ад. Туда ему и дорога. Древний собиратель костей убит. Опыт плюс 1270.